Глава четвертая. И вот что-то меня напрягает второй раз подряд просыпаться из-за лежащих на мне рук. Мужских. Вот ты и попалась, маленькая мерзость. Тихо и ласково пропел мужской голос в тишине моего дома. В тишине? А маги что, забор уже достроили? Теплая мужская ладонь в очередной раз медленно скользнула по позвоночнику от шеи до лопаток, где начинался край моей ночнушки. а затем столь же неторопливо поднялась обратно вверх. «Скучала, дорогая?» – вопросил прекрасно мне знакомый голос. «Не эльфийский и даже не демонический. Он даже не принадлежал нашему королю. Все было намного хуже. В двадцать два года одна молодая, излишне самоуверенная ведьма сделала одну большую глупость». вышла замуж. И, в общем, как-то так оказалось, что мой муж являлся охотником на ведьм. Вот только узнала я об этом уже после свадьбы. Их два года успешно скрывала тот факт, что женился он, собственно, на ведьме, чёрной да и потомственной. Но ничто не может оставаться тайным вечно. Вот в один прекрасный день Эльмар и прозрел и понял всю абсурдность своего положения. Ну и скандал был. Наш городской дом не выстоял. три соседских тоже. Остальные на улице просто очень сильно пострадали. Возмещать ущерб встать пришлось Эльмару, потому что ни одно из моих заклинаний в чужие дома не угодило, а вот он в приступе ярости себя контролировал плохо. В итоге чёрная ведьма прыгнула на метлу и улетела, слыша, как разъярённый некромант кричит в спину проклятие и обещание найти и придушить. Разводились мы уже на расстоянии, и после того происшествия я не видела его целый год. И вот вам здравствуйте, явился. Наш развод плохо на тебя повлиял, явно получая от происходящего удовольствие, продолжил необычайно ласковый мужчина, тихонько приговаривать и поглаживать мне по напряжённой спине. Лес подожгла, дракона оживила, с королём поругалась, эльфийского наследника зачем украла? И вот, если до этого я молчала, тихо пережидая, пока удивление, граничащее с шоком, отойдёт, то сейчас просто не удержалась. Не украла, а отправила на экскурсию к демонам, подтвердил факт своей осведомлённости Эльмар Лагардер. Они же потом вернули? я повела плечами, но мой бывший муж не внял намёку и свою наглую конечность не убрал. Руки, насколько я знаю, вернули не только руки. У некоторых тоже ихидство проснулось, но надо же свои руки убрал, пока ещё есть что убирать. Я так и продолжила лежать на животе, руками обнимая подушку и глаз не открывая. Он чисто из вредности взял и погладил позвоночник ещё раз. Но даже какими говорят левыми мы стали, Диллу удивился этот. Всегда такой была. Ты просто слышал плохо. И главное, не соврала ни словом. Зараза. уже с меньшим удовольствием от происходящего и с большим недовольством. Зато хоть не рыжая, зевнув, сладко потянулась и улыбаясь попрощалась. Дверь внизу, но ты можешь выйти через окно. Насколько я помню, любовь к ночным побегам через окно была у тебя. В этом мгновении в голове что-то громко щёлкнуло. Нахмурившись, я открыла глаза, перевернулась на спину, рывком села и очень внимательно посмотрела на своего бывшего мужа. Он был красивым. Собственно, это была одна из причин, по которой мы и поженились. Точёные черты лица, чётко очерченные губы, ровный нос, прямые брови, зелёные глаза и тёмно-рыжие волосы, прикрывающие шею. Выше меня ростом, с внушительным разворотом плеч, развитой мускулатурой. Ой, там такая мускулатура была. И с чистым удовольствием каждый раз касалась кубиков на его животе или мышц на руках. Но не его мышцы волновали меня в этот момент, Прищурившись, я не смогла сдержать полного подозрения вопроса. Так эта баба Маня, соседка, пожилая старушка с мирским характером, не понравилась мне с первого взгляда. И вот я всегда знала, что люди не могут не нравиться просто так. А Эльмар никак не мог признать про мои ночные побеги через окно. Никак. Но тьма как раз эти окна выходили на домик этой старухи, так что сложить 2 и 2 оказалось просто Жаль, что я поняла это только сейчас. Иначе с чистой совестью закидала бы её дом какими-нибудь жуткими, противными проклятиями, не снимаемыми. Что баба Маня нахмурил Эльмар прямо и тёмной бровь, почти достоверно изображая свою ту невинность. Поздно, я уже всё поняла. Баба Маня меня сдала. Я уже не спрашивала, потому что чётко видела положительный ответ на лице Ник Романта. Он всегда был догадливым. Всё понял и в этот раз. Прекратив изображать невинность, мужчина скривился и тоже не удержался. Тебе не стоило портить её огород. Тогда бы она тебя и не сдала. Вот она, зараза, мерзкая зараза, радует только, что после нашего с Ильмаром скандала ей дом восстанавливать пришлось. Да не трогала я её помидоры. Возмутилась громче, чем собиралась. Да потому что эти проклятые помидоры не давали мне жизни и до развода. Эта противная старушка ежедневно приходила к нам и выговаривала Эльмару о том, что со мной явно что-то не так, и что это именно из-за меня все бабки на помидоры завяли и попортились. Мол, я смотрела на них как-то не так. А я не трогала эти идиотские помидоры, но теперь обязательно наведаюсь к ней в гости и потрогаю каждую, и котов ее мерзких потрогаю тоже, и ее саму от души обниму». И тут в мое окно деликатно постучали, в окно, которое на втором этаже. В его сторону мы с Альмаром повернулись одновременно. А там был маг, некромант, если точнее. В принципе, левитировать в ночное время суток умеют только некроманты. Так вот, этот некромант был сильно потрепанным, заметно уставшим и вообще непонятно, откуда у него силы на левитацию были. "Уважаемая ведьма", с почтением начал он, а потом уже откровенно взмолился. "Мы забор поставили, снимите, пожалуйста, своё заклинание. Так вот, он почему такой уставший? Ну, я, конечно, зараза, но если забор реально поставили и всё починили, то мне они больше не нужны". Поднявшись с постели, я накинула сверху халат и, завязывая пояс по дороге, спустилась на первый этаж, вышла через дверь на улицу, глянула на выстроившихся уставших магов, затем внимательно посмотрела на забор. Хороший забор, с меня ростом, деревянный, ровненький, с калиткой даже, загляденье в общем. «Ну и я же ведьма, к тому же бессовестная и вредная, так что...» «Тут определенно не хватает огорода», — подумала вслух. Но и маги, не будь идиотами, мгновенно осознали опасность и слаженно решили. «А мы к вам завтра мага в земли отправим!» Мой скептический взгляд был им ответом. «Да, вы правы», — решили они. «Пришлем прямо сейчас». «Ладно, пусть спят и приходят утром», — разрешила временами щедрая ведьма и взмахом руки смахнула с мага в свое заклинание. Те едва не упали от облегчения, рассыпались благодарностями, даже поклонились много раз, и вот так спиной вперед вышли через калитку, а затем, как припустили в сторону леса, я аж залюбовалась. «Ну ты, зараза!» — едва ли не восхитился голос за спиной. «Зато не рыжая. И это меня так невероятно радовало». Улыбнувшись, черная ведьма шагнула обратно в дом и быстренько закрыла дверь перед носом своего бывшего мужа. который вообще так лелся меня найти и придушить. А чтобы его хоть как-то отвлечь, я повысив голос, поведала: "Там ещё в городе трое магов под заклинанием. Иди спасай. И куда тише, и уже не для него. Ян, этого в дом не пускать". Мой вредный дух замерцал рядом и беспомощно вздох хвостом. "В смысле, не можешь?" возмутилась ведьма Праведна, упирая руки в боки, привычка, доставшаяся мне от мамочки. "Этот Змей на дверь мордой кивнул. «Вообще-то ведьмолов, а я дух ведьминского дома, ведьмой призванный и ведьмой привязанный. Как думаешь, сколько времени ему понадобится, чтобы мою защиту обойти?» Ответила змею не я и даже не он сам. С тихим челчком открылась моя входная дверь, неторопливо отодвинулась в сторону и открыла вид на плечом привалившегося к проему Эльмара. Оглядев потрясённых нас, он невозмутимо сообщил: "Мы не закончили". "Закончили", отрезала даже быстрее, чем поняла это, подняла ладонь, призвала магию и от души ударила волной магов в грудь, той и самой волной, которая должна была выбить его из моего дверного проёма, принести по воздуху и выкинуть где-нибудь в еловом лесу, а то и за ним, а по факту а по факту ничего не произошло. Вообще ничего. Совершенно. Магия отозвалась, сформировалась в элементарное заклинание, рванула на Эльмара и растворилась без следа в полушаге от него. И вот он явно был рад произведенным эффектам и даже разулыбался весь такой уверенной в своей неприкосновенности. Как же раздражает, а! Совсем некоторые стыд потеряли. Завалились в чужой дом среди ночи, так еще и уходить отказываются. Еще что-нибудь? Издевательски поинтересовался некромант. «Да, кое-что еще было». Молча вытянув руку в сторону, я сжала черенок мгновенно прилетевшей на зов метлы. «Да брось!» Эльмар уже чуть ли в открытую не смеялся, глядя на меня так, словно я была ребенком неразумным. «А мне не нравится, когда на меня вот так смотрят. Я, в конце концов, ведьма, к тому же еще и верховная». «Ты правда надеешься выгнать меня метлой?» Неисходительно посмотрел на меня бывший муж. И вот если бы он не был бывшим, я бы после такого точно на развод подала. Молча замахнувшись, я сделала то, чего от меня и ожидали. Ударила некроманта, целилась в голову, но он, естественно, метнул сильной рукой, перехватил, сжал, не позволяя вырвать и чуть в сторону отвёл, чтобы она ему не мешала на меня смотреть. И не отпускай. посоветовала временами немного заботливая ведьма, накидывая аркан на некроманскую лапу и свою метлу. "Что ты?" попытался он возмутиться, ведьма, не впечатлённая моей кровожадной ухмылкой, но сделать уже ничего не успел. Импульс, рывок, некромант, не ожидая подставы, повалился спиной на деревянный порог с жутким грохотом и руганью. получившая приказ метла весело проволокла его ещё и по ступеням, щедро приложив головой обо всё, а что только можно было, а после уверенно рванула вертикально в небо. Некромант магии привязанной вместе с ней. "Малика!" орал он на весь город, наверное. А жутко счастливая, не перестающая широко улыбаться чёрная ведьма спустилась со ступеней, закинула голову И помахала на прощание стремительно удаляющемуся некроманту, потому что нечего меня злить, нечего вламываться в мой дом и ради бескрайней тьмы нечего ставить меня в ситуации, когда я начинаю задумываться о своей беззащитности. И куда ты его? Ен тоже на дорожку выполз, голову закинул и в тёмное небо смотрел. Эльмара видно уже не было, но его удаляющиеся крики всё ещё слышались, что не могло не радовать Метла скинет где-нибудь в лесу, к болоту поближе, отозвалась беззаботно, планируя сладкий сон на остаток ночи. Ен опустил громадную змеиную голову, недоверчиво посмотрел на меня и почти заботливо спросил: "А если утопнет?" Я на духу тоже посмотрела, с искренним удивлением. "Ты же монстр из тьмы, откуда в тебе сострадание?" Всерьёз обеспокоилась я его состоянием. "Не как заболел или соседство с людишками слишком плохо на него влияет?" Видимо, придётся от них избавиться. От людей, в смысле. Да какое сострадание? Змей на меня хвостом махнул, мол, ничего ты не понимаешь. Этот, если утопнет, у него же незавершённое дело останется. Это какое? Не поняла я. Твоё убийство пояснили как-то само собой разумеющееся. И вот, если дело останется, то он призраком вернётся, и тогда спокойно жить не даст. тебе нужна не упокоенная душа, за тобой везде таскающаяся. В сильно призадумавшись, я пришла к закономерному выводу. Мне нужна, не скажу, что я собиралась намеренно топить Эльмара в болоте, просто скинуть где-нибудь рядом хотела, но вдруг реально утонет. Что предлагаешь? Очень серьёзно посмотрела на духа. И вот мне сразу, с одного взгляда понравилась его ехидная ухмылка. А ещё сразу стало понятно, что его задумка абсолютно и совершенно не понравится Эльмару, следовательно, мне она понравилась в несколько раз сильнее. У нас, там, помнится, король без невесты остался, с каким-то очень нехорошим намёком протянул змей. Чёрная ведьма растянула губы в беспощадной, но очень счастливой улыбке и послала медле новый приказ. Кого-то ждет крайне веселая, совершенно незабываемая ночка.